Ярко-красная точка в самой середине обозначала, само собой, преподобного отца Этлау. И во все стороны от нее расходились, причудливо сплетаясь и скрещиваясь, тонкие алые нити, навечно впаенные в белое тело камня. Получившийся рисунок больше всего напоминал розу ветров, в разные стороны тянулись неправильные формы острые лучи. Судя по остроте и наклону, вот это очень похоже на спасителя, глухо промолвил Анетта. «Тут я тебе не советчик», — кивнула Мегана. «Но вот это, не ошибусь, тьма, западная тьма». Анетта вновь несколько раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Точно, западная тьма, иначе это никак не истолкуешь. А вот что это за третий полюс? Да еще такой странный, вокруг него вон снизу все закручивается». Мегана развела руками, третий полюс, как назвал его Анетта, и впрямь не походил ни на какое отображение привычных знакомых магам Ивиала Сил. «Ай да преподобный отец-экзекутор!» — только и смог вымолвить милорд директор. «Как же это он устроился там? Три источника, такие разные, казалось бы, несовместимые, его на куски разорвать должно было, а он, зная себе, посвистывает. Нет, такое у меня в голове не укладывается». «А у кого же ложится, А, Так что ж получается, это правда? Этлау тоже разрушитель. «Скорее я бы сказал, что он тоже служит западной тьме», — развел руками ректор. «Но какой смысл тьме стравливать два своих орудия? Вдвоем они стали бы непобедимы. Аналы тьмы говорят, что разрушитель может быть только один. А что если этот самый мессия последних дней тоже своего рода разрушитель? Что если западная тьма действует в союзе со спасителем?» — Ты обезумел? — схватилась за голову Мегана. — Спаситель и тьма? — Нет, я просто не хочу упустить ни одной возможности, — мрачно ответила Нета. Даже самые, как ты говоришь, безумные. Книги могут ошибаться, эксперименты могут оказаться недостаточно точными, их может исказить вмешательство третьей силы. «А именно вот этой?» – Мига наткнула в загадочный полюс на белой каменной таблетке. «Именно. Мы о ней ничего, подчеркиваю, ничегошеньки не знаем. И никогда бы не узнали, не вмешайся она в открытый, не начни чем-то подпитывать Этлау». «Так ты считаешь, он человек или нет?» «Сейчас, конечно же, человек, но с нечеловеческими возможностями». «Ой, ну вот только не надо сейчас твоих афоризмов». «Какие же это афоризмы, Мэг?» Простая констатация факта. Этлаус нечеловеческим арсеналом. Ни один из нас ему не ровня, но в то же самое время ему недоступны многие заклинания. Мне хочется верить, что он попросил именно нас отыскать след разрешителя не только из дипломатических соображений. «Но он еще и явно намекал на наши пути». «Вот именно», — мрачно кивнул Аннета. «И, признаюсь, мне это очень не нравится. Мы столетиями сберегали тайну. Даже монахи святого факультета у меня ни о чем не догадывались. А он?» «Ну так и что же? Скажем?» «А толку? Армию на эти пути все равно не затащишь. Только мы, маги, да и то не все. А выходить с несколькими десятками против Мы, по-моему, слишком долго поддавались». Задумчиво проронила Мегана. Все успокаивали себя, что, мол, и эта уступка необходима, мы сделали ее ради блага и вяла. И вот оказывается, что человек, за которым мы идем, которому повинуемся, берет силы в том числе и у западной тьмы, и у спасителя, и еще невесть у кого. Как требует поступить с таковым элементарный здравый смысл? «Заточить в самом глубоком, защищенном всеми мыслями и заклятиями подземелье», — согласно кивнула Анетта. Или отдать храму мечей, раз они его так хотели. — Тоже выход, — кинул он это. Но, Мэг, ты всерьез считаешь? — Да, Ан. Пришла пора брать игру в свои руки. Этлау неправедный паладин спасителя. Или, вернее сказать, не только он. Разрушитель ускользнул от него, несмотря на все усилия и жертвы. — Я не верю, что это не повторится. — Мы вообще выходили на этот бой без каких-либо гарантий, — заметил Аннета. — Само собой, Ан, но... «Если уж отставлять в сторону анала тьмы, то, быть может, с тем же разрушителем мы смогли бы поговорить. Гномы выпустили его живым, а я не верю, что они настолько слепы. Не зря ж Этлао рассказывал нам о гномье-чародейке, сумевшей вытащить некроманта с аркинского эшафота. Что если настоящий разрушитель здесь, у нас под носом? Что если несчастный мальчишка всего лишь приманка для нас, ринувшихся на святой и правый бой с ним?» «Ты прямо читаешь мои мысли», — усмехнулся Анетта. «Не об этом ли мы с тобой так недавно толковали?» «Об этом, об этом», — отмахнулась Мегана. «Ты был прав, Ан. Вопрос в другом. Что делать? Кто настоящий разрушитель? Как это выяснить?» «Или, как я полагаю, мы имеем дело с двумя», — вставил ректор Академии. «Или с двумя», — согласилась Мигана. «Тьма хитрая и, может, на самом деле не класть все яйца в одну корзину. Так не попытаться ли нам справиться с тем, кто поближе?» И кто, мы точно знаем, не брезгует силами с темной стороны? — А его инвальтации от Спасителя. — О них ты забыла? — напомнил Мах. — Это, признаюсь, ставит меня в тупик. — Твоя вера, Мэг. Как такое возможно? — Это была моя вера. Но я в таком же тупике, как и ты. — Может ли Спаситель вступить в союз с тьмой? — в упор спросила Анетта. — Его спрашивай, — вздохнула волшебница. — Не знаю, Ан. Все священные книги вспыхнули от возмущений, обладая они способностью слышать. А что если так? Спаситель ведь на самом деле является в обреченный мир и спасает добродетельных и безгрешных. Не только безгрешных, ибо таковы э, только младенцы, но раскаявшихся искренне, в сердце своем, искупивших делами и помыслами своими, поправила Мигана. Пусть так, поморщился Аннетта, но что если западная тьма и Спаситель договорились. Бред, говорилась у Миган. Ой, прости, Ан. Ничего. Новая с трудом пробивает себя дорогу, усмехнулся чародей. Так вот, что если они договорились? Спасителю души, добрую Толику, так сказать, праведников и покаявшихся, а западной тьме все остальное, если уж ей и впрямо настолько необходим наш мир. «Ну, пошли чистые теории», — присвистнула Мегана. «Что станем делать сейчас? Я предлагаю не ждать больше ничего и никого. Удобный случай. Инквизиторы понесли тяжкие потери. Схватить тлау, заковать и заточить, и отправить в храм мечей». так сказать, для опыта, а уж потом пуститься на поиски некроманта. Так, по крайней мере, у нас останется только один ураг. Ты не согласен? Анетта покачал головой. Все так, Мэг, но ну не забывай, с кем мы имеем дело. Пределы сил, раз, то есть некроманта, нам в общих чертах известны. Второй черной башни в Авиале нет, и я склонен верить в этом Мэтлау. Но вот что касается самого преподобного, ректор Академии вздохнул. «Мэг, друг мой, я понятия не имею, с чем нам придется столкнуться. Три источника силы, об одном из которых мы ничего не знаем, да и о других, если признаться немногим больше. Лучше всего дело обстоит с западной тьмой». Он невесело улыбнулся. «В конце концов, это известный враг. А вот спаситель. И это третий». «Так что же ты хочешь сказать? Этлаус слишком опасен, поэтому давай не будем его трогать», вскипела хозяйка волшебного двора. Милор-директор прикусил губу. «Нет, я этого не хочу сказать». Он осторожно подбирал слова. «Этлау слишком крупная рыба, чтобы надеяться взять ее простым сачком». «Вспомни, ведь даже некроман с драконом, понимаешь, Мэг, с драконом, так ничего не смогли с ним сделать. А уж дракон тут, меня до сих пор мороз по коже пробирает». «Тем не менее, того дракона едва не достала простая молния», — напомнила Мегана. «Следовательно, не так уж он и силен». «Возможно, нехотя согласился ректор, но нам потребуется нечто большее, чем наши нынешние жалкие силы. У тебя наверняка в волшебном дворе остались те, кого можно вызвать. В Ордосе у меня лично достаточный резерв. Около сотни сильных магов. Многие преподаватели моей академии». «А почему ты не хочешь позвать остальных из Белого Совета?» – осторожно осведомилась Мегана. «Они рвались в бой, еще когда только затевался поход к Черной Башне». «Ты убедил их, что им следует остаться на случай непредвиденных обстоятельств. Ну вот, мне кажется, такие обстоятельства наступили. По нашим путям они смогут добраться до лагеря уже к следующему дню». «По-моему, пора пришла». «Мек, ты ж знаешь, что я не питал особых надежд пережить штурм Черной башни», — угрюмо ответил Анетта. «Белый совет куда важнее, чем мы с тобой. Они смогли бы противостоять не только тьме, но и инквизиции». «Вот почему я и подумал, лучше им не лезть в самое пекло». «Сомнительно», — покачала головой Мегана. «Ну, да тебе виднее, я не так часто появлялась на совете». «А сейчас... сейчас я не знаю, как лучше поступить», — признался Анета. «Вероятность, что мы потерпим неудачу, а Этлау каким-то образом вывернется, все-таки слишком велика. Рискнуть всем лучшими магами Эвиала? Не знаю. Но без них шансов у нас еще меньше «Я и говорю, трудное решение», – проворчал Чародей. «Не так это и трудно, как оказалось, идти самому на смерть во имя того, во что веришь, но посылать на смерть других». Мегана вздохнула и отвернулась. «Тогда пойдем на нее только вдвоем». «Тогда пойдем на нее только вдвоем», – вдруг тихонько предложила она. «Ты знаешь заклятие необратимости так же, как и я». «Едва ли их сможет остановить даже Этлау. Магия крови. Только возмездие настигнет нас немедленно, и в жертву мы принесем себя, а не невинных, имевших несчастье оказаться поближести». «Весьма радикально, Мэг», — выдохнул Мегана. «Трудно решиться, сама понимаешь». «Понимаю», — грустно и как-то просветленно улыбнулась чародейка. «Но когда ты со мной, мне ничего не страшно. Я не боюсь даже серых пределов, даже спасителя». «Спасителя тебе не положено бояться по определению», — попытался отшутиться мага. Но лицо его заметно побледнело. Как бы то ни было, умирать милорду ректору явно не хотелось. Мег, это крайнее, последнее средство». «Да, я согласен. Эти заклятия надо держать наготове, но не более того. Сперва следует использовать более привычные средства. Ты не согласна?» Чародейка кивнула, по-прежнему улыбаясь. «На самом деле это счастье — умереть плечом к плечу с любимым». это прикусил губу и отвернулся. «С любимым лучше всего жить долго и счастливо, как в сказках», – проворчал он. «Ну и, как положено, умереть в глубокой старости в один день и даже в один миг». «Не всегда это получается, Ан. Не всегда. Но давай думать так, чтобы у нас это получилось», – вырвалось у него, и чародейка немедленно просияла. «Ударим по Этлау всеми магами, кто здесь и кого сможем вызвать. Белый совет, известим постфактум». Решившись, Мигана бросала слова отрывисто и четко. «Этлау, скажем, что работаем над заглядьем мгновенного перехода следом за разрушителем и спросим несколько дней. Думаю, нам хватит». «Хватит?» – кивнул Анетта. «Ты права, Мег. Неважно, кто такой Этлау на самом деле. Это страшная угроза Эвиалы. Тем более страшная, что мы не понимаем ее природы. Тогда я пошлю немедленно весь своим». «Ты тоже не затягивай. Решили бить, надо бить». «Да», – тихо улыбнулась Мигана, накидывая меховой плащ. Ей очень хотелось добавить «да, любимый». Но она удержалась. «У них, – верила она, – еще будет вдоволь времени сказать друг другу самые заветные слова».